Глава 21 Феликс, Готрек и остальные выбежали из круга на северную оконечность холма. При свете факелов и костров зверолюдей, а также при свете двух лун, восходящих бок бок в черном небе, они могли видеть стремительные передвижения войск в долине под ними. Все стадо продвигалось вперед, к узкому северному краю долины, где стройные ряды кавалерии и пехоты вонзались в их беспорядочную массу сердцу Феликса подпрыгнуло при виде этого. «Ура!» — воскликнула Кэт, вскидывая кулак. «Они пришли! Звери разбиты!» Готрек хмыкнул. «Не с такими силами. Пока это не так». «Да», — сказал Роди. «И не с такой тактикой». Феликс посмотрел еще раз, и его восторг при виде прибытия армии померк. Истребители были правы, все было неправильно. В неясном свете было трудно сказать, сколько тысяч врезалось в стадо, но их было определенно не семь тысяч. По какой-то причине, несмотря на их предыдущие заявления, казалось, что плашки Мисснер и фон Фольген атаковали, не дожидаясь прибытия фон Коцебу. Хуже того... Феликс увидел, что Гаргарат, тронутый богом и его лейтенанты, избежали взрыва пастушьего камня и были в авангарде своих последователей, подстегивая их и нанося ужасный урон передним рядам человеческой армии. «Что они делают?» — спросил Феликс. «Лорды сказали, что не станут вступать в бой без подкрепления Коцебу. И они должны были ждать сигнала Рога», — сказала Кэт. «Похоже, они все-таки обрели мужество», — сказал Готрик. Хотя разум их оставил. Это было правдой. Армии двух лордов продвигались вперед с такой силой, что теряли всякое преимущество на местности. Если бы они остались в узком конце долины и позволили зверям приблизиться к ним, они могли бы держать их всех на переднем крае, разместив свои пушки, пулеметы и арбалеты на крутых холмах по обе стороны, чтобы звери не могли обойти их с флангов. Вместо этого армии так глубоко вонзились в основную массу стада, что зверолюди уже окружали их по концам своих линий, а пушки и ружья были вынуждены стрелять по краям стада, чтобы не поразить свои собственные войска. Лорды потеряли тактическое превосходство. Единственное преимущество, которое у них было, в течение первой минуты атаки. «Это безумие!» — воскликнул Феликс. «Они идут на самоубийство и забирают с собой всех своих людей!» «Да», — сказал Роди. «Они ведут себя как истребители. Так должны поступать только истребители». Снорри усмехнулся и ударил рукоятью своего молота по левой руке. «Снорри думает, что это будет настоящий бой!» Сказал он и бросился вниз с холма, издав дикий боевой клич. «Носокус, остановись!» — крикнул Готрек. Было слишком поздно. Снорри был уже на полпути вниз и не слышал его. Готрек зарычал. «Нам лучше пойти и сохранить ему жизнь», — сказал Роди, ухмыляясь. «Да», — согласился Готрик. И с этими словами они бросились в погоню за Снори, издавая собственные боевые кличи. Феликс хотел крикнуть им вслед, но знал, что напоминание о том, что они уже выполнили свою часть работы, убили шамана и разрушили камень, не заставит их передумать, и они могут с честью покинуть поле боя за эти достижения. Это не был путь истребителя». По логике истребителей, спасая положение, они теперь могли умереть со славой. С внезапным потрясением Феликс осознал, что чудесным образом освободился и не погиб славной смертью. По какой-то безумной случайности он оказался в положении, когда ему не угрожала опасность быть поглощенным судьбой Готрика. Он был наверху, над схваткой, в то время как истребитель бежал к ней. Он мог наблюдать отсюда, а затем ускользнуть с Кэт в туннеле Кургана, а потом на свободу, где позже на досуге он сможет записать гибель Готрика. Он выполнил бы свою клятву и остался бы жив, чтобы рассказать об этом, и он мог бы забрать с собой Кэт. У него могла бы быть другая жизнь, помимо путешествий с Готриком. Он повернулся к Кэт, открыв рот, чтобы сказать ей уйти с ним, но остановился. Это казалось неправильным. Он знал, что поклялся Готрику только записать его смерть, а не умереть самому, но все равно чувствовал себя неверным, потому что не сражается на стороне истребителя в конце битвы. Их отношения, какими бы они ни были, стали чем-то большим, чем просто отношения истребителя и летописца. Дело было не в том, что они были друзьями в том смысле, в каком это признало бы большинство мужчин. Они не делились друг с другом своими мыслями и внутренним смятением. Они не клялись в вечной верности друг другу. Стороннему наблюдателю, а иногда даже самому Феликсу, они казались не более чем хозяином и слугой. Если Феликс хотел куда-то пойти, а Готрек нет, они не шли. Это не было равноправным партнерством. И все же это было партнерство. Они полагались друг на друга и доверяли друг другу больше, чем когда-либо доверяли большинство так называемых друзей. Они знали друг друга лучше, чем знали самих себя, и уж точно лучше, чем кто-либо из них знал кого-либо еще». Нравится это или нет, но он и истребитель связаны друг с другом узами, которые нелегко разорвать. «Ты хочешь пойти с ними?» — сказала Кэт, глядя на него. «Я не хочу», — сказал Феликс. «Но...» — Кэт кивнула. «Но ты должен...» — Феликс хмыкнул. «Это нелепо. Я этого не понимаю. Мне следовало бы сбежать с тобой». «Ты давно знаешь истребителя?» — сказала Кэт, грустно улыбаясь. «Ты не можешь оставить его сейчас?» «Но...» «Но ничего. Она была права. Как бы глупо это ни было, она говорила правду». Феликс вздохнул. «Возвращайся к лестнице», — сказал он. «Убирайся отсюда. Это смерть дурака». Кэт покачала головой. «Моя жизнь началась с тебя, Феликс», — сказала она, пристально глядя на него. «И она закончится вместе с тобой». «Кэт», — сказал Феликс, — «не будь ослицей. Живи своей жизнью» но она уже с криком мчалась вниз по склону вслед за истребителями. «Кэт!» Она не замедлила шага. Со стоном он бросился за ней, но не издал воинственного клича. За минуту, прошедшую с тех пор, как они впервые посмотрели на битву сверху вниз, все стало еще хуже. Объединенные силы Плашки Мисснера и фон Фольгена были полностью окружены стадом, и стрельба из пушек и пулеметов была еще более случайной, поскольку артиллеристы пытались прицелиться в центр ближнего боя. Но, несмотря на безумие положение в которое поставили их два молодых лорда, Феликс должен был признать, что их войска поддерживали хорошую дисциплину. Крылья их построения сложились назад и развернулись, когда звери окружили их, и теперь армия представляла собой аккуратные квадраты, ощетинившиеся копьями со всех четырех сторон, а море зверолюдей разбивалось о него и отступало, как будто это был каменный причал. К сожалению, это построение полностью окружило рыцарей и конных ратников, сделав их почти бесполезными. Феликс увидел их клин, пытающийся добраться до Гаргарата и его лейтенантов пешком, их боевые кони были оставлены оруженосцами в центре площади. Такими темпами армия не могла надеяться продержаться долго. И, конечно же, истребители двигались прямо к ней. Благодаря своим более длинным ногам Феликс и Кэт догнали Готрика с Норри и Роди как раз в тот момент, когда они достигли края стада. Зверолюди стояли к ним спинами. Все они продвигались на север, чтобы добраться до солдат, которые осмелились напасть на них. И таким образом первая атака истребителей была скорее убийством, чем схваткой. Топоры Готрика и Роди отсекали позвоночник и подколенные сухожилья ног, в то время как боевой молот с Норри крушил черепа и грудные клетки. Феликс и Кэт наносили зверолюдям удары ножами. Но когда зверолюди в последних рядах погибли, те, кто был перед ними, повернулись и в выступлении набросились на гномов. Истребители засмеялись и двинулись им навстречу. Топоры и молоты размывались пятнами в воздухе, когда они блокировали и парировали десятки ударов. Феликс и Кэт остались у них за спиной, прикрывая фланги от напирающих зверей. Готрик оглянулся, когда карагул отразил наконечник копья, предназначавшийся ему в шею. Он свирепо посмотрел на Феликса. «Тебе не следовало идти за мной, человечий отпрыск», — сказал он. «Я знаю, Готрек», — сказал Феликс. Гном кивнул и продолжил сражаться. Больше ничего не нужно было говорить. По мере того, как истребители углублялись в стадо, все больше зверей устремлялось за ними, отрезая им путь к отступлению. Истребители сделали в точности то, что сделали Плашки Мисснер и фон Фольген, но, как сказал роде они были истребителями. Это то, что они должны были сделать. К несчастью, Феликс и Кэт были с ними, и на мгновение показалось, что они будут убиты, когда звери окружили их. Но Роди и Снорри повернулись и встали перед ними, нанося удары по флангам. Феликс и Кэт с благодарностью отступили назад и оказались в центре движущегося треугольника, образованного тремя истребителями. Таким образом, пятеро компаньонов медленно пробивались сквозь зверей. Трехголовая щелкающая черепаха пробиралась сквозь стаю диких собак, а Феликс и Кэт наносили удары из-под защиты истребителей везде, где они были нужны. Феликса передернуло от метафоры с черепахой, потому что он знал, что без твердого панциря, которым снабдили его Готрек, Снорри и Роди, мягкая середина, которой были Кэт и он сам, умерла бы мгновенно. Его кольчуга и легкие кожаные доспехи Кэт не смогли бы защитить от прямого удара одного из массивных орудий горсов. После этого времени на раздумья уже не было. Феликс погрузился в лязгающий ритм битвы, позволив глазам и ушам подсказать ему, где должен быть его меч и отвлекшись от мыслей об уравнении. Блок, парирование, укол, подсечка, прыжок вправо, поворот влево, снова и снова. Кэт и истребители делали то же самое. Никто не произнес ни слова. Они молча работали вместе. Десятирукая молотилка. Несмотря на мастерство истребителей, если бы зверолюди предприняли один согласованный бросок на них, они оказались бы мертвы в считанные секунды, сбитые с ног огромной массой тел горсов и растерзанные, прежде чем они смогли бы прийти в себя. К счастью, зверолюди, похоже, не были способны на такие объединенные усилия. Вместо этого, в своем стремлении убивать, они сражались друг с другом почти так же сильно, как и с врагами среди них, толкались, пихались и вставали друг у друга на пути. Пятеро компаньонов таким образом могли сражаться с ними поодиночке или подвое, а не как единое подавляющее подразделение. Еще одной вещью, которая помогла Феликсу к этой истребителям остаться в живых, хотя это пугало Феликса едва ли не больше, чем сами звери, была спорадическая стрельба из миномета в плашке Мисснера. Его артиллерийские расчеты определили дальность стрельбы и стреляли поверх окруженной армии в массу животных, наседающих на них, Другими словами, они целились прямо туда, где сражались пятеро товарищей. Каждые несколько мгновений с неба со свистом падал огромный железный снаряд, а затем взрывался с оглушительным грохотом, разбрасывая во все стороны ошметки людей Один из этих разрывных снарядов разорвался так близко от товарищей, что взрывная волна заставила Феликса упасть на колени и швырнула Кэт на землю. К счастью, стена зверей приняла на себя основную тяжесть удара, у них было время отойти от последствий взрыва. В другой раз зверочеловек врезался в противников Феликса с Кэт и разбросал их во все стороны. Кэт перерезала горло одному из них до того, как он перестал вращаться, а Феликс обезглавил еще двоих. Потом вновь начался бесконечный танец, пока на их место врывались другие. Это была ужасная, неотвратимая правда, которая терзала сознание Феликса. Не имело значения, сколько зверей они убили. Всегда будут еще. Феликс, к этой истребители, в конце концов, были бы раздавлены усталостью и изнеможением и умерли бы не потому, что горсы смогли бы одолеть их, а потому, что они смогли бы пережить их. Руки Феликса устали. У него уже болели ноги. У него уже перехватывало дыхание, а они не убили и тысячной доли людей заполнивших поле боя. Как ни странно, он был доволен. Больше не было страха, не было сожаления. Если он умрет здесь, то умрет среди друзей, достойно завершив свою жизнь. Он мог бы пожелать, чтобы рядом с ним были другие. Макс, Ульрика, Малакай. Но было бы эгоистично желать, чтобы они тоже умерли здесь, просто чтобы его круг был полным, поэтому он не жаловался на их отсутствие». Это была хорошая смерть. Они уже завершили великое дело сегодня, независимо от того, чего еще они достигли, и погибнуть, сражаясь бок о бок с Готриком, казалось уместным. Здесь его история была бы законченной. Записи из его дневника, если он когда-нибудь будет найден, вели к этой битве, а остальное мог бы дополнить какой-нибудь другой летописец, и чем более преувеличенным и легендарным они сделают это, тем лучше, подумал Феликс. «Великолепное завершение безумной жизни». Поэт приветствовал его. Мгновение спустя они прорвались к рядам фон Фольгена и плашки Мисснера и едва не были атакованы перепуганными копейщиками, которые стояли перед ними. Феликс видел по лицам солдат и их неровному строю, что их первоначальная дисциплина быстро угасала. Если бы им было куда бежать, они бы разбились. Другого выхода не было, поэтому они продолжали сражаться, но безнадежно, механически, зная, как знал и Феликс, что они только продлевают неминуемое. Отчаянные схватки бушевали по обе стороны от них, когда пятеро товарищей проскользнули сквозь ряды копейщиков внутрь каре. Слева Феликс мог видеть лорда фон Фольгена, ведущего своих рыцарей. Его глаза были безумны от жажды битвы, когда он развернул своего коня и нанес удар Гаргарату. Справа лорд Плашки Миснер без шлема и с безобразно изуродованным красивым лицом, сражался со стаей вымазанных синим зверолюдей с полудюжиной молодых рыцарей за спиной. Дальше один из огромных минотавров, рубящих деревья, размахивал своим топором высотой в человеческий рост по рядам роты меченосцев, убивая их пригоршнями с каждым взмахом. Готрек направился к Гаргарату низко рыча. «Пора закончить то, что я начал», — сказал он. «Снорри хочет сразиться с Большим», — сказал Снорри, поворачиваясь к массивному минотавру. «Не выйдет, если я доберусь туда первым!» — сказал Роди, поспешая за старым истребителем и пытаясь опередить его. Феликс знал, где он должен быть, и последовал за Готриком. Кэт тоже пришла, но когда они двинулись вдоль линии копейщиков, чтобы добраться до фон Фольгена, Феликс увидел знакомую фигуру, сражающуюся во главе роты мечников, которая поспешно отступала перед натиском зверолюдей. «Сэр Теобальд!» — воскликнул Феликс. Изможденный рыцарь не мог отступить так быстро, как его перепуганные товарищи, и ему грозила опасность быть окруженным. Феликс и Кэт протолкались сквозь ряды убегающих воинов и подбежали к нему. Старый хромовник ужасно хрипел, когда они пристроились по обе стороны от него. Тяжелый удар топора зверя расколол щит, заставив его отшатнуться назад, и он едва отразил удар копья другого своим мечом. Феликс нанес удар по горсу с топором, в то время как Кэт замахнулась на голову второго. Зверочеловек Феликса с рычанием повернулся к нему, и лезвие топора врезалось в крестовину карагула, едва не вогнав меч обратно Феликсу в лицо. Это была достаточная отсрочка. Теобальд сделал выпад вперед своим длинным мечом и вонзил его в шею зверочеловека. Феликс перерубил ему ребра. Тварь упала, и он повернулся к другому зверю. Кэт оставила свой топор в спине своего горса и уворачивалась от нацеленного в нее копья. Теобальд ударил чудовище на отмашь, потеряв равновесие, и Феликс рассёк зверю подколенные сухожилия. Тот свизгом упал, а Кэт откатилась в сторону и подобрала свой топор. Старый храмовник упал на Феликса, судорожно втягивая воздух. «Благодарю! Спасибо вам, Гер-Ягер!» сказал он. «У меня нет того дыхания, которое было когда-то». «Берегите ноги, сэр!» — сказал Феликс, пытаясь отвести его обратно за линию меча, пока он набрасывался на приближающихся зверей. «Мы должны доставить вас в безопасное место!» Кэт закинула руку сэра Теобальта с мечом себе на плечо, и они пронесли его обратно через строй, расталкивая воинов в стороны. Сэр Теобальт застонал, когда они опустили его на землю. «Здесь нет никакой безопасности. Мы не будем покиньте это место благодаря этим двум молодым дуракам». «Почему они так напали?» — спросила Кэт, открывая свою флягу и отдавая Теобальту. «Это же безумие!» «Безумие?» — переспросил Теобальт, сделав глоток. «Больше похоже на одержимость. Я никогда не видел ничего подобного. В какой-то момент они уставились на вспышке на холме, кусая руки от страха, как трусы, которыми они и являются». «А потом, когда погас яркий свет и раздался раскат грома, они начали бушевать, как берсерки, требуя сигнала к атаке и требуя крови зверей». Он покачал головой. «Я убеждал их дождаться фон Коцебу или, по крайней мере, занять обороняемую позицию, но они этого не захотели и повели своих рыцарей галопом, предоставив всем остальным следовать за ними». Хромовник плюнул на тело мертвого звера человека. «Никогда я не видел, чтобы лорды проявляли такое вопиющее пренебрежение к жизням своих солдат!» Феликс услышал рев готрика и поднял голову. Истребитель атаковал свиту Гаргарата с тыла, в то время как покрытый черным мехом военачальник продолжал обмениваться ударами с фон Фольгеном. Гаргарат оглянулся, когда его лейтенанты закричали и упали, и фон Фольген воспользовался этим, изо всех сил рубанув военачальника по шее. Если бы Гаргарат стоял неподвижно, это был бы точный удар. Но зверь в ярости бросился на истребителя, и клинок фон Фольгена лишь отскочил от его стальных с золотом доспехов, в результате чего молодой лорд наполовину вылетел из седла и потерял равновесие. С раздраженным воплем Гаргарат ударил его сзади топором с птичьей головой. Фон Фольген боролся за то, чтобы удержаться на коне и не мог защититься. Злое оружие пробило его броню и глубоко вонзилось в грудь. Феликс вздрогнул, услышав крик топора, похожий на крик стервятника, и увидел, как его сапфировые глаза загорелись ярко-синим. Фон Фольген вскрикнул и принялся молотить руками воздух, когда зазубренный клюв топора, казалось, высасывал из него жизнь. Глаза молодого лорда провалились в орбиты, как сушеные горошины, а лицо стало впалым и изможденным. «Да сохранит нас, Сигмар!» — сказал Теобальд, сотворив знак молота. «Он ест то, что убивает», — прошептала Кэт. Ее глаза расширились от ужаса. «И кормит своего хозяина», — выдавил Феликс, ошеломленно глядя на него. Пока они смотрели, голубое сияние из глаз топора распространилось по телу Гаргарата, и его бесчисленные раны срослись, как будто их никогда и не было. Только рана на его морде, которую нанес ему Готрик, и отрубленный рог не зажили, но все остальное исчезло. Он опять восстал в полной силе. «Грязная магия!» — услышал Феликс крик Готрека, замахнувшегося на огромного военачальника. «Я сделаю тебе порез, от которого ты не оправишься!» Гаргарат вырвал топор с головой стервятника из груди фон Фольгена и с оглушительным лязгом отразил атаку Готрека. Бой продолжался. Позади них фон Фольген свалился со своего коня, превратившись в покрытый пергаментом скелет в доспехах, а его рыцари выли и проклинали его имя. «Я должен идти к Готреку», — сказал Феликс, вставая. Но прежде чем он успел сделать шаг, горстка зверолюдей прорвалась сквозь строй копейщиков слева от них, торжествующе взревев и атаковав отряд неподготовленных лучников, которые стреляли поверх голов копейщиков. «Берегись! Берегись!» — раздался крик сержанта, и Феликс с Кэт бросились вперед, чтобы помочь закрыть дыру, прежде чем еще кто-нибудь из горсов сможет проникнуть внутрь. Но сертеа Обальта остановил Феликса и указал на зверя-человека, который возглавлял тех, кто прорвал строй, огромного горса с козлиной головой, который сражался в потрёпанном нагруднике и грязные набедренные повязки из какого-то тяжелого материала. Не так уж сильно он отличался от остальных, но что отличало монстра от 10.000 других, так это его оружие толстая деревянная дубина с мечом, торчащим сбоку как пика. Феликс моргнул, Меч был в огне, от пламени почернело дерево дубинки. «Зверь носит доспехи барона Оренстиля, великого магистра Ордена Пылающего Сердца», сказал Теобальд. «И то, что он пронзил своей дубиной, это меч праведного пламени, а ткань, обвязанная вокруг его талии, это наше знамя». Старый храмовник с трудом поднялся на ноги и выпрямился во весь рост, готовя свой меч и щит. «Если зверь украл эти вещи, я отомщу ему». «Если это чудовище сам барон Оренстил, я упокою его бедную измученную душу!» И с этими словами Теобальд бросился на горса и его последователей, когда они оттеснили лучников назад к нервной массе брошенных кавалерийских лошадей, которые напрягали и ржали позади них. «Подождите, сэр Теобальд!» — крикнул Феликс, устремляясь за хромающим рыцарем с кэт рядом. «Мы поможем вам!» «Нет!» — отрезал сэр Теобальд. «Это только моя битва!» Феликс взглянул на Кэт, и она кивнула в знак согласия. Они продолжили путь вслед за Теобальтом. Старый хромовник все равно получит их помощь, нравится ему это или нет. «Великий магистр Оренстил!» — воскликнул Теобальт, когда они приблизились к месту схватки. Большой горс отвернулся от отступающих лучников, и его черные глаза засверкали... Хотя Феликс не мог сказать, услышал ли он имя или просто отреагировал на шум. «Если это ты носишь это священное знамя!» — сказал старый храмовник, шагая к нему. «Тогда опусти свою дубинку и позволь мне освободить тебя от твоего проклятия!» человек склонил голову на бок, словно сбитый с толку, и смутное узнавание омрачило его козлиную морду. «Это ты!» — дрожащим голосом произнес Теобальд. «Сигмар, спаси нас!» «Я молился Сигмару!» — прорычал зверочеловек, когда Теобальд вышел вперед. «Он был слаб. Он не спас меня!» Он поднял дубинку, с воткнутым в нее горящим мечом. «Чангр! Это сильный чангр!» «Посмотрим!» — сказал Теобальд и бросился ему навстречу, выкрикивая молитву. Орен Стилл проревел что-то в ответ, и несколько его воинов прекратили преследование лучников, чтобы посмотреть, что угрожает их лидеру. Феликс и Кэт подбежали, чтобы преградить им путь, когда Теобальд и звероподобный тамплиер столкнулись. Пронзенная мечом дубина гора обрушилась на клинок старого рыцаря с силой лавины, и Феликс подумал, что бой закончился, не успев начаться. Но Теобальд был рыцарем больше лет, чем Феликс жил на этом свете, и кое-что понимал в фехтовании. Он отступил перед ударом, позволив мечу развернуться, поднялся поверх щита и рубанул по плечу Орен стила разрубив наплечник и найдя плоть. Остальные горсы взвыли от ярости и бросились вперед, чтобы помочь пораженному порчей храмовнику. Феликс отразил удар копья, направленный прямо в голову Теобальта. Кэт подрезала сухожилие зверю, поднимавшему булаву. Феликс быстро огляделся по сторонам, пока они с Кэт боролись за то, чтобы рыцарь не оказался с фланга. Все выглядело мрачно. Зверолюди оттесняли роту копейщиков справа от себя, и когда их капитан закричал «Держать строй! Держать оборону!», его солдаты побросали оружие и обратились в бегство. Кроме того, дюжина горсов выбила лорда плашки Мисснера из седла, а он только слабо отбивался от них. Рядом с ним Роди стоял над телом Сноррина Сакуса, защищая его от окружения зверолюдей. Был ли старый истребитель мертв? Массивный труп Минотавра лежал рядом с ним. Его череп представлял собой красную воронку, так что если ее сделал гном, то он ушел, как и подобает истребителю. Слева выругался Готрек, когда топор Гаргарата вонзился в другого солдата и снова залечил раны своего хозяина. Хруст от сильного удара заставил Феликса повернуть голову. Сэр Теобальт отшатнулся. Его щит раскололся надвое, когда Орин Стил двинулся на него. С проклятием Феликс высвободился из рук своего противника и бросился на зверя-хромовника, задев его плечо. Он хмыкнул и замахнулся на него пронзенной мечом дубинкой, не отворачиваясь от Теобальта. Феликс бросился на землю. Пылающее лезвие сверкнуло в дюйме над его головой. «Феликс!» — воскликнула Кэт. Гор Соринстил ударил сверху вниз. Феликс отскочил в сторону, опередив его на несколько дюймов. Кэт рывком поставила поэта на ноги, и они отпрянули назад, отчаянно защищаясь, когда звери набросились на них. «Держитесь, сэр Теобальд крикнул Феликс, пытаясь обойти горсов и вернуться к хромовнику Внезапно в зверолюдей вонзилась целая стая стрел, и они закричали от боли. «Лучники сплотились!» Кэт обрадовалась, и они с Феликсом зарубили двух зверей, прежде чем те успели прийти в себя. Кэт своим топором раздробила зубы третьему, и тот упал, харкая кровью. Вместе с Феликсом они перепрыгнули через умирающего горса и побежали к сэру Теобальту. Они опоздали на несколько секунд. С тошнотворным звуком зверь-хромовник ударил своей дубинкой по нагруднику старого рыцаря и сложил его, как тряпичную куклу. «Сэр Теобальт!» — воскликнул Феликс. Меч рыцаря выпал из его безвольных пальцев, когда Орен Стилл поднял дубинку, а вместе с ней и Теобальта. Феликс разинул рот, его желудок скрутило, когда он увидел, что из задней части керасы Теобальта торчит фут пылающий стали. Зверь насадил его на острие дубинки и теперь поднимал его, чтобы стряхнуть с нее. «Сэр Теобальт!» — воскликнула Кэт. «Нет!» Феликс бросился вперед вместе с ней и нанес удар по голове Орин Стилла, в то время как Кэт рубанула его по коленям. Измененный хромовник отшатнулся назад, вырывая горящий клинок дубинки из тела Теобальта и чуть не обезглавив Кэт. Она пригнулась и нырнула ему под ноги. «Стреляйте!» — крикнул Феликс лучником. «Стреляй в него! Стреляй в зверя!» Но, к сожалению, проклятый хромовник был слишком близко к Кэт, чтобы они могли стрелять. На самом деле проклятая девчонка запрыгнула человеку на спину и одной рукой цеплялась за его нагрудник, а другой пыталась вонзить свой оставшийся топор в его череп. Орен Стил взревел и потянулся к охотнице. Она вцепилась в его пальцы и вывернула один из них. Зверь взвыл, но все же поймал ее за запястье и повалил на землю перед собой. Она тяжело приземлилась на тело сэра Теобальта и отскочила в грязь, ошеломленная а ее топор вылетел из руки, когда зверочеловек занес свою ужасную дубину, чтобы ударить ее. «Нет, ты проклятый козел!» — закричал Феликс, бросаясь вперед и нанося удар по незащищенной талии существа. Оренстил развернулся, и пылающий шип меча метнулся к Феликсу, как острие косы. Феликс блокировал удар, но конец дубинки скользнул по его плечу и швырнул его на землю рядом с Кэт. «Ты!» Спросил он, не в силах перевести дух, чтобы закончить вопрос. «Я?» Она замолчала и кивнула, тоже не в силах дышать. Они отпрянули от зверя-хромовника, когда он приблизился, и вскочили на ноги в тот момент, когда он замахнулся на них. «Живо!» — крикнул Феликс, взглянув в сторону лучников. «Стреляй в него!» Но лучники повернулись, чтобы открыть огонь по другой схватке, и ничего не услышали. Кэт сделала отчаянный выпад к лодыжкам Оренстилла, но его дубинка опустилась, и она с криком отскочила в сторону. «Кэт!» — позвал Феликс. Ей было больно. «Держись от нее подальше!» Он ударил рыцаря зверя, пытаясь удержать его от того, чтобы повернуться и прикончить девушку. «Отвлечение сработало слишком хорошо». Орен Стил уделил Феликсу всё своё внимание, замахнувшись на него пронзённой дубинкой в виде непробиваемого креста, который сводил на нет все попытки Феликса нанести ему удар насквозь. Каждый удар, казалось, выламывал Феликсу руки и отбрасывал его назад. Потом, как раз в тот момент, когда Феликс почувствовал, что не может поднять свой меч для нового удара, изменённый хромовник вскрикнул и споткнулся, выбросив для равновесия в сторону левую руку. Феликс воспользовался моментом и вонзил нож ему в подмышку через щель между наручем и нагрудником. Орен Стилл взвыл и занес дубинку для последнего удара, но что-то мелькнуло у него между ног сзади и с хрустом вонзилось в промежность. Феликс вытащил свои мечи из ребер монстра и отскочил назад, когда тот заскулил и повалился на землю лицом вперед. Кэт стояла у него за спиной, а ее топор торчал из-под набедренной повязки зверя-тамплиера, как деревянный хвост. «Хороший удар!» — поперхнувшись, сказал Феликс. Это был первый раз, когда он посочувствовал звера человеку Она устала, улыбнулась ему, возвращая себе топор. Они поспешили к Теобальту, и Феликс с удивлением увидел, что старый хромовник все еще цеплялся за жизнь. Он поднял дрожащую голову, слепо озираясь по сторонам. он «Он убит «Да, сэр Теобальд», — сказал Феликс. «Он мертв. А знамя? Меч?» Феликс оглянулся, поморщившись. Знамя было пропитано кровью и запекшейся грязью. Меч был по рукоять воткнут в тяжелую деревянную дубинку и согнут наполовину вдоль лезвия. Более уродливого набора регалий Феликс и представить себе не мог. Тем не менее, он вернулся и перерезал пояс, который удерживал знамя на теле звера-человека, в то время как Кэт схватила тяжелую дубинку, в которой был меч, и оттащила ее назад. «Боюсь они не подлежат ремонту», — сказал Феликс, возвращаясь и опускаясь на колени рядом с умирающим храмовником. Он протянул ему знамя, когда Кэт повернула дубинку так, что рукоять меча оказалась у него сбоку. Теобальд покачал головой, сжимая знамя и меч. «Это не имеет значения. Они возвращены. Честь Ордена восстановлена». Он влажно закашлялся, разбрызгивая кровь, болезненно вздохнул и посмотрел на Феликса своими бледно-голубыми глазами. «Орден пылающего сердца. Благодарен, Гер-Ягер. Вы хорошо поработали. Ты достоин карагула». Старик нежно похлопал Феликса по руке. «Все хорошо», — сказал он. «Все хорошо». Он откинул голову на твердую землю, скрестил руки на знамени и позволил себе умереть. Феликс и Кэт скорбно склонились над ним. «Мор присмотрит за вами, сэр», — грустно сказала Кэт. «Сигмар приветствует вас», — произнес Феликс. «Грохот звериных копыт» — прервал их молитвы. Отряд копейщиков оказался разбит, и в кольцо ворвалась толпа зверолюдей. Феликс и Кэт вскочили и попытались поднять тело сэра Теобальта и оттащить его назад, но на это не было времени. Звери были слишком быстры. Феликс и Кэт повернулись и побежали вместе с убегающими лучниками среди табуна визжащих, вставших на дыбы кавалерийских лошадей позади них. Феликс огляделся по сторонам, протискиваясь между наседающими зверями. Порядки были близки к тому, чтобы рухнуть со всех сторон. Два молодых лорда уже были мертвы. Их отряды разбиты, и звери прорывались повсюду. День был потерян. Теперь все закончится через несколько минут. Он снова поискал родин, но смог увидеть только большую груду трупов зверолюдей. Он повернулся в сторону Готрека и увидел, что истребитель все еще сражается с Гаргаратом, в то время как вокруг них бьется толпа зверолюдей и ратников фон Фольгена. Покрытый черным мехом военачальник шатался от множества ран. Истребитель выглядел немногим лучше. «Мы должны помочь ему», — сказала Кэт. Феликс покачал головой. «Ему не нужна никакая помощь, но я бы хотел быть рядом с ним в конце». «Тогда пойдем к нему», — сказала Кэт. Феликс посмотрел на ее улыбающееся окровавленное лицо, а потом на бурлящее море резни, которое было между ними и истребителем, Они погибнут при попытке переправиться через это море, но, с другой стороны, они также наверняка умрут, стоя здесь». Он улыбнулся в ответ. «Да, пошли». Он притянул ее к себе и поцеловал, пока их швыряло то в одну, то в другую сторону среди скачущих лошадей. Несмотря на привкус крови и грязи, это был самый сладкий поцелуй, который он когда-либо пробовал. Они расстались. «Увидимся в чертогах Сигмара», — сказал Феликс. Кэт ухмыльнулась. «Я побегу с тобой на перегонки!» С двойным боевым кличем они выскочили из-за коней и нырнули в гущу зверей и людей, размахивая мечами и топорами. Феликс перерубил шею зверочеловеку первым же ударом и распотрошил другого вторым. Кэт перерубила позвоночник третьему. «Было легко сражаться, когда у тебя не было страха, когда ты знал, что исход неизбежен, что бы ты ни делал. Странная дикая радость разливалась в груди Феликса, пока он продолжал сражаться». «Возможно», — подумал он, — «именно это чувствовали истребители. Возможно, именно поэтому они так яростно жаждали битвы». Впереди себя сквозь безумную мишанину убийств, в которую превратилась битва, Феликс увидел, как Гаргорат жестоким ударом отбросил Готрика назад, а затем вонзил свой топор в спину одного из своих соплеменников. Удивленный зверочеловек закричал, но не так громко, как топор с головой стервятника, который вытянул из него жизненную силу и передал ее гаргарату. Пока Феликс и Кэт украдкой бросали полные ужасов взгляды на свои собственные раны, раны военачальника снова затянулись, и он был таким же целым, каким был в начале боя. Готрек, пошатываясь, поднялся, чтобы снова встретиться с ним лицом к лицу. Таким усталым Феликс его никогда не видел, и из глубоких ран на теле Готрека текла кровь, но его единственный глаз все еще пылал яростью. Гаргарат был его полной противоположностью. Ибо хотя на его теле снова не было никаких отметин, и он все еще сражался с неестественной энергией, но когда он шагал вперед, в его сияющих голубых глазах читались страх и неуверенность. Было ясно, что он ожидал, что бой давным-давно закончится. Внезапно все и закончилось. Феликс уловил вспышку вдохновения в глазах Готрека, когда тот блокировал еще один жестокий выпад Гаргарата. Истребитель попятился, изображая слабость, а когда военачальник нанес новый удар... Готрек повернул свой топор так, что лезвие встретилось с рукоятью демонического оружия острием вверх. С нечеловеческим воплем и ослепительной вспышкой синего света топор с головой стервятника отделился от рукояти и, развернувшись, вонзился в окровавленную землю, а его пылающие глаза потускнели. Гаргарат остался с шипящей палкой в руках. С торжествующим ревом Готрек бросился вперед, замахнувшись топором, который вонзился в золотой со сталью нагрудник человека так глубоко, что голова, исписанная рунами, полностью исчезла. Гаргарат хрюкнул и отшатнулся, вырывая топор из рук Готрека. Он посмотрел вниз на оружие, глупо моргая, и с медленным величием рушащейся каменной башни опрокинулся назад и приземлился на спину. Готрик усмехнулся, взобрался на массивную грудь мертвого зверя, высвободил топор и плюнул ему в лицо. «Зарасти это, ты, овца-переросток!» – прохрипел он. Другие звери на мгновение отступили от Готрика после смерти своего непобедимого вожака, но теперь они снова набросились на него, требуя крови. Он взревел в ответ и бросился им навстречу. Кэт и Феликс подбежали к нему и включились в сражение, все еще пребывая в блаженном трансе, когда им нечего терять, хотя Феликсу было немного грустно за истребителя. Он почти пожалел, что Гаргарат не убил гнома, потому что, безусловно, это была более великая участь — умереть, сражаясь с великим вождем, чем быть поверженным безликими членами бесконечного стада. Он также скорбел о Снорри, который теперь не будет ужинать в чертогах Гримнира, а вместо этого будет скитаться, как одинокий призрак до конца вечности. Но это были приходящие заботы, поскольку все его существо было поглощено чистой физической радостью от блокирования и парирования, удара и контрудара. Он получил ужасный порез на ноге, но не почувствовал его. Дубинка ударила его по левой руке. Этого он тоже не чувствовал. Он был доволен тем, что погибает, сражаясь в самом центре великого водоворота битвы, зная, что рядом с ним его друзья. Потом, на краю своего сознания, он услышал грохот, а затем еще один грохот, рев клаксонов и рев голосов, звучавших в унисон. Он убил человека, который отвернулся от него, вытянув шею, чтобы найти источник звуков. Какое-то мгновение Феликс не мог сообразить, что происходит. С тех пор, как он примчался на битву из Тарнхальдской короны, его мир ограничивался окружающими его зверьми и тем коротким временем, которое у него было на борьбу с ними. Поэтому это странное вторжение отдаленных звуков было для него таким же чуждым, как воздух для рыбы. Но сквозь нарастающий рев он, наконец, разобрал слова, которые выкрикивали далекие голоса. «Фон Коцебу! Фон Коцебу! Империя! Империя!»